Глава 32. Лэндон. «К тому времени, когда я прилетел в Чикаго, Грейсон уже поместил Карлу в психиатрическую клинику. Такси доставило меня прямиком туда, и когда я приехал, Шей уже сидела в зале ожидания рядом с Грейсоном. Я поспешил к ним. Не сказав ни слова, я просто заключил Грейсона в самые крепкие объятия. «Черт, Грей!» — пробормотал я, чувствуя нарастающие эмоции. «Да, я знаю», — ответил он, отстраняясь. Он ущипнул себя за переносицу, прежде чем вытереть слёзы. «Мне никогда в жизни не было так страшно. Лэндон, если бы она приняла эти таблетки...» Начал он. Я покачал головой. «Она этого не сделала, Грейсон. Она в порядке». «Она не в порядке». Он всхлипнул и вытер нос рукой. «Она абсолютно не в порядке». Я не знал, что сказать, потому что он был прав. «Карла не в порядке, и еще долго не будет». Я знал, какие тяжелые и страшные мысли предшествуют мыслям о самоубийстве. Я знал, как они настигают человека и поглощают его душу. Я тоже через это прошел. Это заняло большую часть моей жизни, и мне потребовалось много времени, сил и размышлений, чтобы выбраться из пучины отчаяния. « «Мистер Эст?» — позвала женщина. «Вы можете зайти в палату? Обследование закончено, и ваша дочь попросила вас побыть рядом с ней». Грейсон поспешил уйти. Я провел руками по волосам и глубоко вздохнул, прежде чем повернуться к шее. «Привет». Она встала. «Привет». Затем она заключила меня в объятия. Ее теплые руки крепко обвелись вокруг моего тела. Я не мог вспомнить, когда я в последний раз это чувствовал. Чёрт, прошли годы. Конечно, в последнее время наши тела сливались воедино, но точно не благодаря объятиям. Я любил объятия. Я в них нуждался, потому что мне казалось, что сейчас я нахожусь в шаге от пропасти. Когда мы отстранились, я неловко откашлялся. "Как твоё сердце?" спросил я. Шея улыбнулась с самой грустной улыбкой на свете а ее карие глаза смотрели прямиком в мою душу. «Как твое сердце?» — повторила она. Из моих глаз выкатилось несколько слезинок, и я постарался незаметно их смахнуть. Я заставил себя улыбнуться. «Все еще бьется!» Конечно, не так сильно, как следовало бы, но все же оно билось, потому что Карла осталась с нами. Мы не потеряли ее, и это была наша маленькая победа. Мы сидели в зале ожидания в полной тишине. Время шло, но всё вокруг нас казалось совершенно неподвижным. Мы не разговаривали, потому что сказать было нечего. Я радовался, что Шей сидела со мной. Мне нужен был кто-то рядом. Я нуждался в её касаниях, когда она дотрагивалась до моего плеча или колена, напоминая, что я не один, хотя мой разум пытался убедить меня в обратном. «Может быть, моя боль передалась Карле?» Может быть, это моя вина. Это всего лишь часть той лжи, которая отравляла мое сознание. Демоны, которых я пытался уничтожить. Каждый раз, когда этих мыслей становилось слишком много, я чувствовал руку шеи на моей спине, и тяжесть уже не казалась мне настолько невыносимой. Я ритмично стучал ногой по кафельному полу, в то время как мой разум спускался по длинной лестнице воспоминаний. «Трудно здесь находиться». Тихо признался я. Шей наклонила голову в мою сторону и нахмурилась. «Из-за твоего дяди?» «Нет», — я покачал головой. «Из-за меня». Она в замешательстве посмотрела на меня прищуренными глазами. Несколько часов спустя вышел Грейсон и криво нам улыбнулся. Он выглядел таким измученным, словно его сбил грузовик. «Карло хочет тебя видеть». «Сказал он мне. Я кивнул и посмотрел на шей «Ты пойдешь?» Она покачала головой. «Нет. Если честно, я сомневаюсь, что она хочет меня видеть, учитывая мою связь с Элеонорой. Я не хочу лишний раз ее тревожить». «Ох!» Я наклонил голову. «Тогда почему ты здесь?» Она натянуто улыбнулась, и я точно знал ответ на свой вопрос. Она была здесь из-за меня. В этот момент я вновь в нее влюбился. По правде говоря, я никогда не переставал ее любить. Я шел по длинным коридорам, и уровень моего беспокойства нарастал с каждым сделанным шагом. Но я знал, что должен быть сильным, потому что эта маленькая девочка нуждалась во мне, в моей поддержке. Я не имел права показывать ей свои слабости. В клинике были оборудованы отдельные палаты. Стены некоторых из них украшали рисунки и записки, рассказывающие о жизни пациента. Чем больше украшений, тем дольше человек находился в клинике. Я вспомнил, как во время пребывания в стационаре мои стены сначала пустовали. Затем я начал заполнять их письмами. Письмами, которые я писал для шей Я провел в клинике три месяца, а когда меня выписали, собрал все свои записи и надеялся однажды передать их ей чтобы показать, как она, сама того не зная, помогла мне пройти через самое темное время в моей жизни. К тому времени, когда мне стало лучше, шея исчезла из моей жизни и так и не смогла прочитать адресованные ей строки. Я стоял у входа в палату Карла и смотрел на пустые стены, надеясь, что ей не придется заполнить их сверху донизу, прежде чем она найдет выход из тьмы. В комнате находились односпальная кровать, два стула и письменный стол. Все выглядело каким-то тусклым и безжизненным. На маленькой кровати сидели двое — Карла и ее прекрасная тьма. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что темнота тоже может быть прекрасной. Многие прекрасные вещи живут во мраке, и нам следует быть к ним добрее, так, чтобы они точно знали, что им тоже есть место в этом мире. Она посмотрела на меня и попыталась изобразить улыбку. «Привет, дядя лендон «Привет, дружок. Я могу войти?» Она кивнула. Я вошел в палату и направился в ее сторону. Сев на кровать, я заключил Карлу в объятия. Она обняла меня в ответ. Она так крепко меня обняла, так крепко, словно была благодарна за то, что все еще может меня обнимать, может чувствовать, может жить». Я тоже был чертовски этому рад. Я был так счастлив, что могу обнять эту маленькую девочку. «Прости». Схлипнула она, отстраняясь. «За что?» «За то, что была такой глупой и думала о том, чтобы принять эти таблетки». Она покачала головой. «Я не собиралась этого делать, дядя Лэндон. Клянусь, я не собиралась». Я провел рукой по ее спине. «Ты знаешь, кто я для тебя, Карла?» «Кто?» «Тот, с кем ты можешь чувствовать себя в безопасности. Тебе не нужно говорить мне то, что от тебя хотят слышать. Тебе не нужно лгать, пытаясь защитить мои чувства. Понимаешь? Со мной ты в безопасности. Ты можешь мне доверять. Здесь нет лжи, только правда». Она сгорбилась, опустив плечи. «Я уже думала об этом раньше», — тихо призналась она. Я часто думала об этом после аварии. Это правда ранило мое сердце, но я терпеливо слушал, как эта девочка делилась со мной своей тьмой. Я думаю, что у меня депрессия. Прошептала Карла, словно ей было стыдно в этом признаться. Расскажи мне, что ты чувствуешь? Каждый день дается мне с трудом. Даже хорошие дни кажутся тяжелыми, и я не знаю, как избавиться от этой боли в моем сердце. В последнее время все вокруг меня так счастливы. Лорелай — самый счастливый ребёнок в мире. У папы появилась Элеонора. Все, кроме меня, оправились после аварии. Все выздоравливают, кроме меня. Это выводит меня из себя. Меня так злит, что все, кроме меня, счастливы. Это единственное, чего я хочу. Я хочу быть счастливой, дядя Лэндон». Я снова притянула её к себе. Я должен был помочь ей почувствовать мое присутствие, напомнить ей, что она не одна. Ты справишься, Карла, клянусь. Я знаю, это звучит ужасно банально, но этот путь требует времени. Когда твой разум погружен в темноту, тебе приходится пробовать множество вариантов лечения, чтобы понять, что тебе помогает, а что нет. Иногда это медитация, иногда лекарство. Не существует универсального способа вылечиться от депрессии, Карла. Ты должна выяснить, что помогает именно тебе, и изучить свои триггеры. Но клянусь, депрессия — это не смертный приговор. «Я не хочу умирать», — поклялась она, и я ей поверил. Я видел это в ее глазах. Возможно, это была ее самая большая правда, то, что она очень хотела жить. «Я знаю» и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы найти то лечение, которое тебе поможет. Она медленно кивнула. «Откуда ты столько знаешь о депрессии? У тебя есть все. Сомневаюсь, что ты хоть раз в жизни грустил». Я тихо рассмеялся. «Ты даже не представляешь, насколько это иронично». «Что? Я серьезно. Бьюсь об заклад, ты никогда не плакал от грусти». Я плакал сегодня, когда услышал о тебе. Я много раз от грусти. Смотри. Я закатал рукава рубашки и взял ее руку в свою. Затем я провел ее пальцами по своим татуировкам, по моей покрытой шрамами кожи, по отпечаткам моего прошлого. Ты это чувствуешь? Да. Что это? Моя печаль. Раньше я причинял себе вред, потому что пытался справиться с депрессией. Она широко распахнула глаза. Ты причинял себе вред? Да. Я искал способ что-то почувствовать. Вернее, почувствовать хоть что-нибудь. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что мне помогает. Но поверь мне, сейчас в моей жизни хороших дней гораздо больше, чем плохих. Я нахожу причину улыбаться каждый божий день, и одна из этих причин — ты, Карла. Этот мир прекрасен, потому что в нём есть ты, и ты обязательно совершишь нечто волшебное. Мне нужно, чтобы ты продолжала сражаться и помнила, что у тебя большая команда поддержки. Хорошо? — Хорошо. Обещаю. Мама бы не хотела, чтобы я сдалась, — сказала она. — Ты права. Она бы этого не хотела. «Я знаю, что сейчас она смотрит на тебя с гордостью, потому что видит, какая ты сильная». Она улыбнулась, и я улыбнулся ей в ответ. «Я рада, что в прошлом ты не слишком сильно себя навредил. Было бы так грустно, если бы сейчас тебя не было рядом. Я очень рада, что ты все еще здесь, дядя Лэндон». Я почувствовал, как от ее слов в моем сердце разливается тепло. «Я тоже очень рад, что ты все еще здесь». Я пожелал Карле спокойной ночи и пообещал зайти к ней следующим утром. Грейсон остался с ней на ночь. Он хотел, чтобы она знала, что ни на секунду не останется одна. Им двоим предстоял долгий путь. Но я был счастлив, что они, наконец, шли к свету рука об руку. Я прошел в зал ожидания и обнаружил, что Ше все еще сидит там. Она улыбнулась и встала на ноги. «Как она?» живая начинает свой путь к исцелению. Хорошо, я рада. Не могу смириться с тем, что ей приходится через это проходить. Я тоже. Но иногда необходимо пройти через тьму, чтобы добраться до света. Она сможет, я знаю. Я за этим прослежу. А как насчет тебя? Ты нашел свой путь к свету? Мой свет становится немного ярче с каждым днем. «Это хорошо», — она кивнула. «Это очень хорошо». Она слегка поёрзала на пятках, прежде чем снова на меня взглянуть. «Хочешь, подвезу тебя до отеля?» «Это было бы замечательно». Мы ехали молча, и время от времени Шей поглядывала в мою сторону. Я видел в её глазах беспокойство, словно она боялась, что я слишком сильно погружён в свои мысли. А так оно и было». Я слишком устал, чтобы надевать маску и вести себя так, будто со мной всё в порядке. Кроме того, я больше не хотел носить свою маску рядом с шеей. Она проводила меня до гостиничного номера, и я поблагодарил её за помощь. «Тебе не стоит оставаться одному», — сказала она, прислонившись к дверному косяку. «Я буду в порядке». «Кроме того, у нас есть правила, верно? Никаких ночёвок». Пошутил я, пытаясь спрятать за смехом тяжесть в груди. Шей стояла, засунув руки в карманы джинсов и слегка покачиваясь взад и вперёд. «Лэндон», — прошептала она тихим голосом, «если ты скажешь мне остаться, я останусь. Если ты скажешь мне уйти, я останусь наверняка». Этого было достаточно, чтобы заставить меня медленно кивнуть и пропустить её в дверь номера. Она закрыла ее за собой и посмотрела на меня с беспокойством в глазах. «Что я могу сделать?» — спросила она. Я не знал. Она не могла стереть из моей памяти то, что случилось с Карлой. Она не могла вернуться в прошлое и изменить то, что уже случилось. Она не могла остановить тревожные мысли, переполнявшие мой разум. Она могла сделать одну вещь, и, возможно, это было то, в чем я нуждался сильнее всего». «Можно тебя обнять?» Тихо произнес я, опустив голову. Больше всего я нуждался в том, чтобы этой ночью она была рядом со мной. Нуждался в том, чтобы заключить ее в объятии и крепко прижать к себе. Нуждался в напоминании о том, что я не одинок. Она обвела меня руками и притянула к себе. Она растворилась в моих объятиях, словно ее главным и единственным желанием было прижаться к моему телу. Когда я сказал ей, что она может меня отпустить, она прижалась ещё крепче. Я был чертовски благодарен ей за эти объятия.